Лев становится царем зверей. Отдохнув после пережитых бедствий, путешественники отправились дальше. За рекой местность стала веселее. Появились тенистые рощи и зеленые лужайки. Через два дня путники вошли в огромный лес. — Какой очаровательный лес! — восхитился лев. Я не видел еще таких прелестных дремучих лесов. Мой родной лес куда хуже. Уж очень здесь мрачно, — заметил Страшила. Не чуточки, — ответил лев. Смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами. И какой густой и зеленый мох свешивается с деревьев. «Я хотел бы остаться здесь навсегда!» «В этом лесу, наверное, есть дикие звери», — сказала Элли. «Странно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено», — ответил лев. Как бы в подтверждение этих слов из чаще донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась но лев успокоил ее. «Под моей охраной ты в безопасности. Разве ты забыла, что Гудвин дал мне смелость?» Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где собрались тысячи зверей. Там были медведи, тигры, волки, лисицы и множество других животных. Ближайшие звери С любопытством уставились на льва. По всей поляне разнесся слух о его прибытии. Шумы рев стихли. Большой тигр выступил вперед и низко поклонился льву. «Приветствуем тебя, царь зверей! Ты пришел вовремя, чтобы уничтожить нашего врага и принести мир животным этого леса. «Кто? Ваш враг?» — спросил лев. «В нашем лесу появился страшный зверь. С виду он походит на паука, но в десять раз больше буйвола. Когда он шагает через лес, за ним остается широкий след от поваленных деревьев. И кто бы ему не попался, он хватает передними лапами, тащит ко рту... «И высасывает кровь. «Мы собрались обсудить, как нам избавиться от него?» Лев подумал. «Есть львы в вашем лесу?» «Спросил он. «К великому нашему несчастью ни одного». «Если я уничтожу вашего врага, «признаете ли вы меня своим царем «и будете ли мне повиноваться?» «О, с удовольствием! С великим удовольствием!» — дружно заревело звериное сборище. «Я иду на бой!» — отважно заявил лев. «Охраняйте моих друзей, пока я не вернусь!» «Где чудовище?» «Вон там!» — показал тигр. «Иди по тропинке, пока не дойдешь до больших дубов. Там паук...» переваривает пойманного утром быка. Лев дошел до логовища паука, окруженного поваленными деревьями. Паук был куда противнее двенадцатиногого зверя, сделанного Гудвином, и лев рассматривал врага с отвращением. К огромному туловищу паука прикреплялись мощные лапы со страшными когтями. Зверь был очень силен на вид, но голова его сидела на тонкой длинной шее. «Вот самое слабое место чудовища», — подумал лев. Он решил напасть на спящего паука немедленно. Изловчившись, лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. Прежде чем паук опомнился от сна, лев ударом когтистой лапы перервал его тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова паука покатилась прочь, а туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло. Лев отправился обратно. Придя на поляну, где звери с нетерпением ожидали его возвращения, он гордо заявил. Отныне вы можете спать спокойно. Страшное чудовище уничтожено. Восторженный рев звериного стада был ему ответом. Звери торжественно поклялись в верности льву, а он сказал. Я вернусь, как только отправлю Элли в Канзас, и буду править вами мудро и милостиво.